Десятое. Скай. Сегодня был мой первый заслуженный выходной за последние несколько недель. Я лежала укутанная в одеяло и блаженно предвкушала, как проведу весь день, не вылезая из постели, с головой погрузившись в третий сезон американской истории ужасов. За окном было солнечно. В комнате царила тишина. Идеальная атмосфера. Я уже почти снова задремала, представляя, как открою первую серию. И тут в комнату, словно ураган, ворвалась мама. «Скай, дорогая, просыпайся! Папе что-то совсем не здоровится. Он хочет еще отлежаться, поэтому просит тебя открыть пап». Блаженство покинуло меня в ту же секунду. «Выспаться» — сериал. Планы рухнули, как карточный домик. Папа, безусловно, важнее, но я так мечтала об этом выходном, что не могла не расстроиться. Приподнявшись с кровати, я попыталась шире открыть глаза. «Конечно, все сделаю. Что с папой? Стало хуже?» «Мне кажется, подцепил вирус, температура ночью была. Буду продолжать лечить его». Мама немного замялась, а потом продолжила. «Ты тогда сегодня на полную смену, ладно? Ланфир только второй день работает. Нужно за ней присмотреть». Эти слова как контрольный выстрел. С тяжелым вздохом я откинула одеяло и встала. Мечты о сериале и ленивом дне растворились так же быстро, как тарелка с бесплатными орешками у нас на барной стойке. Мама разбудила меня слишком поздно, и я металась по дому в попытках собраться. Меня знала добрая половина постоянных посетителей, а новички часто заявляли, что наслышаны о напитках от скай джо Стоя за барной стойкой и выслушивая подобные комплименты, мне не хотелось выглядеть неухоженной, но сегодня меня, видимо, ждал именно такой день. «Скай, не забудь принять Сидр, иначе будет, как в прошлый раз». Нравучения отца усугубляли мою утреннюю нервозность. Я сушила волосы, но даже сквозь шум фена отчетливо слышала его голос. «Хорошо!» — крикнула я, невольно повысив тон. «До открытия двадцать минут. Ты почему еще здесь вообще?» А вот и мама подключилась. Конец моего терпения близок. «Проверь, есть ли в подсобке Макалан. «Кажется, он заканчивается». «И да, двадцать минут». «Неужели работники должны ждать тебя на улице?» «А я, значит, должна с мокрой головой идти?» Бросила я, выключая фен. «Хватит, пожалуйста! Чарли, идем. Я взглянула на пса, который, поджав ушки, в ожидании лежал на пороге. Вчерашняя встреча с Джейсоном совершенно выбила меня из колеи. Я, конечно, предполагала, что он объявится, но не ожидала, что это произойдет так скоро». В тайне надеялась, что его внимание ограничится лишь звонками и сообщениями. Увы, Джейсон оставался Джейсоном. Теперь мне действительно стало страшно ходить одной. Прошедшей ночью я долго не могла уснуть и мысленно рисовала страшные картины. Вчера, к счастью, рядом оказался Сэм. Но, боюсь, его присутствие могло лишь разодорить бывшего. Видеть меня с другим для него — худший кошмар. Однако теперь у меня есть Аксель, и он был отличной защитой. Куда ты собаку тащишь? У него в пабе ни еды, ни места для сна. Он прогуляется со мной до паба и домой вернется. Мы же с ним всегда так ходим. Чарли умный, все понимает. Скай, он собака. Сегодня понимает? Завтра увяжется за какой-нибудь дворнягой. И где нам его потом искать? Нет, я против. Хватит таких прогулок. Пусть остается дома. Аксель сел возле меня и начал жалостливо скулить смотря на маму умоляющими глазами. Хороший мальчик отлично играл свою роль. «Мам, может, ты перестанешь? Может, ты, наконец, поспешишь на работу?» Перебила она меня. «Ненавижу, когда такое происходит. Ты уже не успеешь пешком такси тоже долго ждать, так что бери велосипед и вперед. Хорошего дня!» «Да уж, день будет определенно хорошим». Педали крутились с бешеной скоростью. До открытия оставалось пять минут. Холодный ветер хлестал по лицу, выбивая из глаз слезы, которые я даже не успевала смахивать. Мимо проносились размытые силуэты зданий и дорог. Город был практически пуст. Еще бы, все адекватные люди наслаждались воскресным утром в постели. Из ближайшей кофейни доносился аромат свежесваренного кофе, напоминая о том, что я даже не успела позавтракать. С каждым поворотом педали нарастала не только скорость, но и паника. Я мельком взглянула на свое отражение в витрине магазина: растрепанные недосушенные волосы, красное от ветра лицо, никакого макияжа. Вот же черт, даже косметику взять не успела. Где-то вдалеке на дороге слышалась ругань двух водителей, которые врезались друг в друга. А я все крутила педали, стараясь выжать из своего старого велосипеда максимум скорости. Я подъехала к пабу так быстро, что привлекла к себе все внимание. Тормоза завизжали, когда я в последний момент еле избежала столкновения с нашим поваром Калибом. Выпучив глаза, он отскочил в сторону, чудом увернувшись от моего двухколёсного старичка и недовольно пробурчал что-то про небезопасное вождение. Подняв взгляд, я увидела весь персонал, собравшийся у входа. Официанты, бармен, даже уборщица миссис Гибсон, все стояли и, сложив руки на груди, с нескрываемым нетерпением смотрели на меня. Опоздала. На пару минут, но для них это, похоже, была целая вечность. На лицах читались выражения от «ну, наконец-то» до «где тебя носят». Я чувствовала себя променившейся школьницей, которую отчитывают за прогул. Спрыгнув с велосипеда, я поставила его у стены, стараясь не встречаться ни с кем взглядом, и, бормоча извинения, поспешила к двери. «Скай, ты что, заболела?» Бармен Эндрю был явно обеспокоен моим внешним видом, а меня саму тревожило, что уже с утра я думаю о чьем-то убийстве. «Нет, я просто не накрашена». Бросила я, подготавливая бар. «Что по запасам?» «Сидр на нуле», — устало ответил бармен. «И макалан заканчивается». «Точно. Что-то такое мне папа с утра и говорил. Сидр привезу сейчас, с виски разберусь. Кто сегодня на кухне?» Калип, разумеется!» — проворчал сам Калев, вытирая руки о фартук. «Ты меня только что чуть не придавила. Скай, уже со счетов списываешь?» «Тьфу ты!» Меня уже и память начинает подводить. «Прости, Калип, немного нервное утро. Ланфир, займись столами и стульями. Все остальные по местам. Вы знаете свои обязанности». Сама я бросилась к телефону, чтобы связаться с поставщиками. Нужно было срочно пополнить запасы виски. Договорившись о доставке к обеду, я спустилась в подсобку, чтобы проверить остатки. Неожиданно раздался грохот. Приехала машина с поставками. Ну, хоть что-то вовремя. Пока парни все выгружали, я быстро подписала накладную и начала сортировать товар. Несмотря на суматоху и опоздание, ощущалась, как привычная атмосфера паба, оживающего перед открытием, постепенно наполняет меня энергией. Еще немного, и мы будем готовы встречать первых посетителей. Скай, да выдохни ты, все нормально. Произнес Калиб, ритмично нарезая заготовки, пока я проверяла наличие продуктов на кухне. С мистером Лоуренсом все хорошо. Да так, приболел, поэтому пока что я босс. Нарочито важно ответила я. Передавай ему пожелание скорейшего выздоровления. Ничего, ты совсем справишься. В конце концов, не первый раз. «Мы тебе поможем, у нас ведь такой дружный коллектив. Все друг за друга горой». Из зала послышался звон разбитого стекла и громкий голос миссис Гибсон. «Ты что, совсем ослеп? Эндрю, эти трюки надо посетителям на барной стойке показывать, а не там, где я только что пол вымыла». Мы с Калебом переглянулись. Он едва сдерживал смех. «Так я тренируюсь. Ничего, помойте еще раз. Я тебя эту швабру сейчас засуну в одно место». Выйдя из кухни, я выглядела как демон, вызванный из преисподней. Все сразу замолчали. «Эндрю, если бы здесь был мой отец, твоя зарплата ушла бы в минус. Скажи спасибо, что я добрая, но не рекомендую этим пользоваться. Еще один косяк и штраф». «Понял, понял». Он опустил глаза в пол и начал помогать миссис Гибсон убирать осколки. Я закрыла глаза и медленно выдохнула, считая про себя до трех это всегда помогало расслабиться. «Через пять минут открываемся. Сейчас я вынесу коробки на мусорку, а вы пока закончите здесь совсем». На свежем воздухе мне окончательно полегчало. Солнечные лучи приятно согревали лицо. Настроение, испорченное суматохой дома и утренним опозданием, начало медленно улучшаться. Я уже предвкушала, как через несколько минут распахну двери оазиса Джо и начну колдовать над своими фирменными напитками. Но все это испарилось в одно мгновение. Неподалеку, слева от мусорных баков, сгорбившись в неестественной позе, лежал мужчина. Я ощутила противный запах и пригляделась. Его живот был в вспорот. Красные кишки, блестящие на солнце и беспорядочно разбросанные вокруг тела, вываливались наружу. Лицо, о боже, его лицо! Оно было непросто просто изуродовано, на его месте было самое настоящее кровавое месиво. Черты не разобрать, только мясо, кости и пустые глазницы, в которых копошились мухи. Меня замутило. Желудок свернулся в тугой узел. Я сделала несколько шагов назад, зажала рот рукой, пытаясь сдержать рвотные позывы, но не смогла. Горячая волна подкатила горлу, и меня вырвало прямо на асфальт. Ноги подкосились и я чуть не упала, цепляясь за стены паба. В голове была полнейшая пустота и непонимание. Кто мог совершить такое зверство? На удивление полиция приехала даже раньше отца. Видимо, после звонка калиба он решил, что у него все еще жар, и не сразу понял, что произошло. Да я и сама плохо помню, что случилось после того, как увидела это. Отрывками в памяти всплывает, как я, словно в бреду, вошла в паб. Всё перед глазами расплывалось, и последнее, что я помню, это официант Ланфир, идущая мне навстречу. Только благодаря ей я отделалась парой ушибов, а не чем-то более серьезным. До этого дня я никогда не падала в обморок. Моя и без того бледная кожа стала еще бледнее. Я сидела у барной стойки, потягивая успокаивающий чай, и пыталась отвлечься, но тщетно. Как кадры из фильма ужасов перед глазами были кишки, вырванные глаза, мухи. О нет, снова тошнит. Я поспешно сделала глоток чая, подавляя дурноту. В этот момент с бешеными глазами в пап ворвался папа. Следом за ним появился Сэм. Они оба поспешно подошли ко мне, и первое, что сделал отец, крепко прижал меня к своей груди. Непроизвольно подступили слезы. Я почувствовала себя маленьким беззащитным ребенком, утонувшим в объятиях папы, который спасет и укроет от всех бед. «Тише, тише, милая!» Голос папы успокаивал, как колыбельная в далеком детстве. Из-за плеча отца я заметила обеспокоенный взгляд Сэма, направленный на меня. О чём или о ком он обеспокоился? Очевидно, что не обо мне. Его, видимо, тоже напугало произошедшее. К счастью, ни ему, ни отцу не довелось увидеть того, что застала я. К их приезду тело уже было накрыто, и к нему не подпускали никого, кроме офицеров. «Скай, мне так жаль, что тебе пришлось это видеть», неожиданно произнес Сэм каким-то тихим и бережным голосом. Я медленно отстранилась от папы и кивнула Сэму в знак благодарности. «В общем, поговорил с полицией», — начал отец. «Сказали, что, скорее всего, это было какое-то животное. В лесу за последние дни зафиксировано несколько случаев таких нападений на оленей и медведей». «Пап!» — хрипло произнесла я. «Это не животное. Ты не видел того, что видела я. Это... это...» Я начала заикаться, вспоминая жуткую картину. «Я такого даже в ужасающем не видела, понимаешь?» «Скай!» — снова заговорил Сэм. «Не обижайся, но я думаю, что мистер Лоуренс прав. Убийства начались животных. Вряд ли это какой-то сумасшедший маньяк от нечего делать, напал на медведей которых на минуточку очень сложно убить непрофессионалу, а потом решил переключиться на людей. В словах Сэма будто бы была истина, пусть я и не хотела это признавать. Но все же внутренний голос твердил, что здесь что-то не так. «Хорошо, допустим, вы правы, но что это может быть за зверь такой, который глаза выкалывает?» Они оба молча переглянулись, пытаясь найти нужные слова. «Может, глаза не животное выкололо, а успели склевать коршуны или вороны?» Прервав молчание, ответил Сэм. «Вариаций здесь сотни. Факт остается фактом. Нам всем просто следует быть осторожными». «Вот это правильно!» — поддержал папа. «Именно поэтому, Сэм, если тебе не сложно, не мог бы ты проводить Скайда до дома? Или у тебя работа?» «Я отпросился на час, поэтому, конечно, провожу». «Спасибо тебе». Просто не могу оставить пап без присмотра в такой момент. А с Кай уж тем более не могу отпустить одну. Милая, иди домой отдыхай. Ты сегодня уже столько натерпелась, что лучше бы выпить успокоительно и поспать». «Ладно». Я сразу же согласилась и, встав с барного стула, прошла мимо Сэма, направляясь к выходу. «Как и вчера, мы с Сэмом шли молча. Я никогда не любила много болтать с малознакомыми людьми, особенно в такой ситуации». И это был совсем не тот случай, когда молчание комфортно и наполнено смыслом. Мне хотелось как можно скорее добраться до дома, запереться в своей комнате, зарыться в одеяло и представить, что все происходящее — лишь страшный сон. Сэм вызывал у меня уважение тем, что никогда не донимал ненужными вопросами. Он словно осознавал, что выстраивать дружеские отношения было бы пустой тратой времени. Неожиданно зазвонил телефон. Машинально взглянув на экран, я увидела имя, которое было мне крайне неприятно. Вот же сука! Я нажала на сброс и агрессивно сунула телефон в карман куртки, лишь потом осознав, что выругалась вслух. Это ненормально испытывает меня, проверяет на прочность, жалкий ублюдок. Скай сам всегда произносил мое имя с какой-то резкостью. Почему-то именно из его уст оно звучало совершенно иначе. Возможно, все дело в его низком тембре голоса, но каждый раз, слыша свое имя от него, я невольно вздрагивала. «Что?» Я покосилась на Сэма, заметив на себе пристальный взгляд. Издалека казалось, что глаза у него темные, безжизненные, а на самом деле в них можно было разглядеть целый пейзаж. Мрачный, но завораживающий. Этот цвет ассоциировался с серым дождливым днем, когда все вокруг лишено ярких красок, но при этом царит особая приятная атмосфера. Что ж, должна признать, это красиво. Это не мое дело, я уже говорил. Но если тебе кто-то доставляет проблемы, я мог бы помочь, если попросишь. И что же ты сделаешь? Впервые за этот день на моем лице мелькнула легкая улыбка. Меня позабавила готовность Сэма разобраться с моим бывшим парнем. Я так и видела, как он впечатывает Джейсона в капот его машины. Думаю, у Сэма получилось бы сделать это с первой попытки, учитывая его габариты. Смотря что от тебя хочет этот парень. Он подхватил мою улыбку. Нет, серьезно, если тебя кто-то преследует или донимает, я быстро с этим разберусь. Твоя семья много делает для меня, мне несложно защитить их дочь. Я вдруг почувствовала на лице мелкие капли дождя. Взглянув на небо, я увидела, как его постепенно затягивают тучи. Такие же серые, как его глаза. — мелькнула мысль, которую я тут же прогнала. «Пойдем скорее, не хочется промокнуть». Я ускорила шаг, игнорируя то, что мне сказал Сэм. «Небольшие тучи. Я думаю, сейчас быстро пройдут». Оставшиеся пять минут до дома мы шли молча. Сэм больше не расспрашивал меня ни о чем. Ненавязчивые люди прекрасны. Подойдя ко входу, я сразу же увидела Акселя, который нервно смотрел в окно. Его собачья морда выглядела уж слишком обеспокоенной. Он явно высматривал меня. Бедолага. Наверное, уже накрутил себя. Увидев меня, он радостно завилял хвостом. Милашка. Спасибо, Сэмюэл Уайт, за то, что составил мне компанию и не допустил, чтобы нечто вспороло мне живот. Обернувшись на Сэма, сказала я. Ох, как официально. Он, нахмурившись, поджал губы. Не благодари, Скай Лоуренс. Я к твоим услугам. Его голос был еще более серьезным, чем обычным, что заставило меня улыбнуться. «Ладно, мне пора на работу. Отсыпайся». Он развернулся и направился к лесу, но я, окликнув его, сказала. «Эй, ты там... Тоже будь осторожнее. Пережить еще одну смерть, тем более знакомого человека, сейчас было бы выше моих сил». На несколько секунд Сэм задержал на мне взгляд, коротко кивнул, и его массивная фигура скрылась за высокими деревьями.